Том 1. Часть 4. Глава 1. Луиза Мурель стоял неподвижно, пораженный ужасом и отчаянием. Седые волосы его растрепались. Он держал мертвую дочь на руках и неотрывно смотрел на нее сухими воспаленными глазами. — Мурель, Мурель, дай мне мою девочку! — воскликнула несчастная мать, протягивая к мужу руки. — Нет, это неправда, она не умерла. Ты увидишь, я ее согрею. Эти крики, суета двух приставов вокруг Мореля, который не хотел расстаться с тельцем своей дочери, возбудили любопытство старой идиотки. Она перестала вопить, поднялась и свесила свою уродливую и глупую голову через плечо Мореля. Несколько мгновений безумная старуха смотрела на труп внучки. Лицо ее сохраняло обычное выражение идиотизма, и жестокости. Через минуту она хрипло зевнула с подвывом, как голодная гиена, бросилась на свой топчан и завопила «Есть хочу, есть хочу!» — Вы видите, господа, видите эту бедную девочку. Ей было четыре годика, ее звали Адель. Вчера еще я поцеловал ее на ночь, а сегодня утром. — Вы скажете, одним ртом меньше, и я должен только радоваться, не так ли? — растерянно бормотал Мурель. Разум его не выдерживал этих ударов, следовавших один за другим. — Мурель, дай мне мою дочь, дай мне ее! — кричала Мадлен. — Да, ты права, каждому свой черед! — ответил несчастный отец. Он положил мертвую девочку на руки матери, обхватил голову руками и мучительно застонал. Мадлен тоже не помнила себя. Она зарыла тельце дочери в солому своего матраса, глядя на нее со звериной ревностью, а остальные дети стояли рядом на коленях и горько рыдали. Судебные приставы, растроганные смертью ребенка, вскоре спохватились и обрели свою обычную грубую жестокость. — Послушай, приятель, — сказал Маликорн, — дочь твоя умерла, это, конечно, несчастье, но всем мы смертны. Мы тут ни при чем, а ты тем более, следуй за нами. Нам надо прихватить еще одну птичку — Такой уж сегодня удачливый денек. Морель его не услышал. Погруженный в свои горькие мысли, отрешенный от всего, гранильщик разговаривал сам с собой глухим, прерывистым голосом. Надо все-таки похоронить мою девочку, надо посидеть рядом с ней, тогда ее не унесут, похоронить, но на какие деньги у нас нет ничего. А гроб, кто нам даст его в долг? Даже такой маленький гроб. Для девочки четырех лет. Это ведь недорого. А катафалк? Зачем? Такой гробик можно отнести на руках. И он вдруг разразился жутким смехом. Да я же счастливчик. Она могла умереть в восемнадцать лет, в возрасте Луизы, и тогда никто бы не дал бы в долг большой гроб. Эй, пора кончать с этим, — сказал Бурден Маликорну. Этот парень сейчас спятит... Ты посмотри на его глаза. Еще это старуха, которая вопит от голода, ну и семейка. Да, пора кончать. Правда, за арест этого нищего нам заплатят всего 76 франков 75 сантимов. Мы по справедливости округлим все расходы до 240 или 250 франков. Волк за все заплатит. То есть даст аванс, но платить за всю музыку придется этому зайчику да еще плясать под нее, если он откопает где-нибудь две с половиной тысячи франков за свой долг с процентами, судебными расходами и прочим, вот будет жарко. — А пока мы здесь замерзаем, — ответил Пристав, подув на пальцы. — Давай кончать. Поведем его. Успеет еще похныкать по дороге. — Мы с тобой, что ли, виноват, что его малявка загнулась? — А не надо плодить детей, когда жрать нечего. — Пусть ему будет наука, — добавил Маликорн и хлопнул Муреля по плечу. — Вставай, приятель, пойдем. У нас нет времени. Если не можешь заплатить в тюрьму. — В тюрьму? — Господина Муреля! Раздался чистый и звонкий голос, и в мансарду ворвалась юная девушка, румяная, свежая брюнетка с непокрытой головой. «Ах, мадемуазель-хохотушка!» — воскликнул кто-то из детей, утирая слезы. «Вы такая добрая! Спасите папу! Его хотят увезти в тюрьму, а наша маленькая сестренка умерла». «Адель умерла!» — воскликнула девушка, и ее большие черные глаза наполнились слезами. «Вашего отца в тюрьму? Этого не может быть!» Она стояла неподвижно, обводя горящим взглядом всех, кто был в мансарде. Морели, его жену, судебных приставов. «Послушайте, милые дитя, вы, похожи в своем уме. Так образумьте этого человека. Его маленькая дочь умерла, ну и ладно. Но мы должны отвезти его в клиши, в долговую тюрьму. Мы — судебные приставы коммерческой палаты». «Значит, это правда?» — воскликнула девушка. «Очень даже правда». Мать спрятала девочку в своей кровати. Отнять ее невозможно, столько возни. А папаш постарается воспользоваться суматохой и сбежать. — Господи, господи, боже мой, какое несчастье! Что же делать? Заплатить или сесть в тюрьму, другого выбора нет. — Найдется у вас две-три ассигнации по тысяче франков, чтобы одолжить ему? — насмешливо спросил Маликорн. Если найдется, сбегайте за ними в банк и погасите его должок. Нам ничего больше не надо. — О, как это отвратительно! — возмущенно воскликнула хохотушка. — Вы еще смеете шутить, когда такое горе? — Так вот, кроме шуток, — оборвал ее другой пристав. — Если вы такая добрая и хотите чем-то помочь, постарайтесь, чтобы жена не видела, как мы уведем ее мужа. Вы избавите их обоих от неприятной сцены. — При всей своей грубости совет был разумен. И хохотушка, следуя ему, подошла к Мадлен. Та не помнила себя от горя и даже не заметила девушку, вставшую на колени возле ее матраса рядом с плачущими детьми. Морель немного пришел в себя после приступа отчаяния, но его угнетали самые мрачные мысли. Он понимал весь ужас своего положения. Если нотариус решился на такую крайность... От него нечего ждать пощады, а судебные приставы только исполняли свой долг. Морель решил покориться. «Так пойдем мы, наконец, или нет?» — воскликнул Бурден. «Я не могу оставить здесь бриллианты», — ответил Морель, показывая на драгоценные камни, рассыпанные на верстаке. «Моя жена вне себя от горя, а доверенная ювелира придет за ними только утром или днем». Камни стоят очень дорого. Тем лучше, тем лучше, — промурлыкал про себя храмуля, который по-прежнему прятался за полуоткрытой дверью, тем лучше сычиха узнает и это. — Подождите хотя бы до завтра, чтобы я мог вернуть бриллианты, — продолжал Мурель. — Ничего не выйдет. Пошли. Но я не могу оставить здесь бриллианты. Они могут пропасть. Возьмите их с собой. Внизу ждет фиакр. Заплатишь за него по статье расходов, поедем к твоей ювелирше, а если ее нет, сдашь камушки в камеру хранения в тюрьме Клиши. там они будут надежнее, чем в банке, и поторопись, чтобы твоя жена и дети не заметили, как мы уходим. — Прошу вас, подождите до завтра, чтобы я мог похоронить мою дочь, — взмолился Мурель, прерывающимся от рыданий голосом. — Нет, мы и так уже целый час потеряли. — Да и похороны огорчат вас еще больше, — добавил Маликорн. — Да, огорчат, — с болью ответил Мурель. — Вам ведь так не хочется огорчать людей. — Еще одно слово. — Черт побери, ты пойдешь, наконец, — заорал Маликорн, потеряв терпение. — Скажите только, когда вы получили ордер на мой арест? — Приговор вынесен четыре месяца назад, но наш судебный исполнитель... Получил его от нотариуса вчера. — Только вчера? — Почему же он ждал так долго? — Откуда мне знать? — Вставай, собирайся. — Вчера? И Луиза не приходила. — Где она? Что с ней? — бормотал гранильщик, вынимая из-под верстака картонную коробку с ватой и укладывая в нее драгоценные камни. — Ну что сейчас гадать? В тюрьме будет время обо всем подумать. — Послушай, собирай поскорей свои вещи и одевайся. — У меня нет никаких вещей, только алмазы, чтобы отдать на сохранение в тюремную канцелярию. Тогда одевайся. — У меня нет другой одежды, кроме той, что на мне. — Ты хочешь выйти в этих лохмотьях? — поразился Бурден. — Вам, наверное, будет стыдно за меня? — с горечью спросил Морель. — Не очень, потому что мы поедем в твоем фиакре, — ответил Маликорн. — Папа... «Мамочка зовет тебя», — сказал один из ребятишек. «Послушайте», — шепотом быстро заговорил Морель, обращаясь к судебным приставам. «Не будьте жестокими, окажите мне последнюю милость. Я не смогу так проститься с женой, с детьми, у меня сердце разорвется. Если они увидят, что вы меня уводите, они побегут за мной. Я боюсь этого. Умоляю, скажите погромче». Что вернетесь через два-три дня и сделайте вид, что уходите. Вы подождете меня этажом ниже. Я выйду к вам через пять минут. Это избавит меня от горестных прощаний. Я их не выдержу. Поверьте мне, я сойду с ума. Я и так чуть не утратил разум. — Знаем мы эти шуточки, — обозлился Маликорн. — Ты хочешь надуть нас, хочешь смыться. — О, Господи, что за люди! — вскричал Морель с болью и негодованием. — А я не думаю, что он притворяется, — шепнул Бурден своему приятелю. — Сделаем, как он просит, иначе мы никогда отсюда не выберемся. А я постою за дверью. Из мансарда нет другого выхода. Он от нас все равно не уйдет. — Ладно, будь по-твоему. Но черт бы их всех побрал! Какая дыра! Хуже любой конуры! И, понизив голос, Маликорн сказал Мурелю. — Договорились. Мы будем ждать на пятом этаже. — Разыгрывай свой спектакль только побыстрее. — Благодарю вас, — сказал Мурель. — Ну что ж, в добрый час, — громко воскликнул Бурден, подмигивая ремесленнику. — Раз уж так вышло, и вы обещаете заплатить долг, мы уходим. Вернемся дней через пять или шесть. Но только не подведите нас. — Да, господа, я уверен, что смогу к тому времени заплатить, — ответил Мурель. И судебные приставы направились к двери. Боясь, что его застигнут, храмуля скатился с по лестнице, прежде чем блюстители закона вышли из мансарды. Госпожа Мурель, вы меня слышите? Спросила хохотушка, пытаясь вывести жену гранильщика из мрачного оцепенения. Вашего мужа оставили в покое. Эти два человека ушли. Мама, ты слышала? Нашего папу не увели, подхватил старший из сыновей. Мурель, послушай меня. Возьми один большой бриллиант. Никто об этом не узнает, а мы спасемся, — бормотала Мадлен в полубреду. Нашей маленькой Адель не будет холодно. Она не будет такой мертвой. Воспользовавшись мгновением, когда никто на него не смотрел, морель осторожно вышел из комнаты. Судебный пристав ожидал его на маленькой площадке под скошенной крышей. На эту площадку выходила дверь чердака, который был как бы продолжением мансарды Мурелей, Пепле хранил там запасы своих кож. Кроме того, об этом мы уже говорили, достойный привратник называл чердак своей ложей в театре мелодрам, потому что иногда подглядывал в щель между досками за горестными сценами в семье Мурелей. Судебный пристав заметил эту чердачную дверь и даже на миг подумал, что его пленник — Рассчитывает на этот выход, чтобы сбежать или спрятаться. «Наконец -то — Наконец-то! — сказал он, спускаясь на ступеньку и, делая знак гранильщику, следовать за ним. — Вперед, вшивая рота! — Еще минут, прошу вас! — воскликнул Мурель. Он встал на колени, приник к одной из щелей, в двери бросил последний взгляд на свою семью и заплакал горькими слезами. — Прощайте, мои бедные детки! — — шептал он прерывающимся голосом. — Прощай, моя несчастная жена! Прощайте! Ну, может, хватит? — Кончишь ты лить из пустого в порожнее? — грубо оборвал его бурден. Прав был Маликорн. канура, Поганая канура. Мурель поднялся и уже готов был следовать за приставом, когда на лестнице раздался возглас. — Отец! Мой отец! — Луиза! скрикнул Морель, поднимая руки к небесам. «Значит, я смогу обнять тебя, пока меня не увели! Господи, слава тебе! Я поспела вовремя!» Голос девушки приближался, и слышно было, как она торопливо взбегает по лестнице. «Не волнуйся, моя девочка!» Присоединился к ней снизу второй голос, язвительный и прерывистый от одышки. Если надо, я подожду их у выхода с моей верной метлой и моим старым другом-супругом. Они отсюда не выйдут, пока ты с ними не поговоришь с этими рожами. Без сомнения, вы уже узнали голос госпожи Пепле, которая, не столь скорая на ногу, все же старалась не отставать от Луизы. Через несколько секунд. Девушка бросилась в объятия своего отца. — Это ты, Луиза, добрая моя Луиза, — плача говорил Морель. — Но как ты бледна, господи, что с тобой? — Ничего, ничего, — отвечала Луиза, запыхавшись. Я так бежала. — Вот деньги. — Как? — Ты свободен. — Значит, ты знала? Да — Да-да, возьмите, тут все деньги, — сказала девушка, протягивая Маликорну, завернутый в бумагу столбик золотых монет. «Но откуда эти деньги, Луиза? Не волнуйся. Ты сейчас все узнаешь. Пойдем успокоим мать». «Нет, только не сейчас!» — воскликнул Морель, преграждая ей путь к двери. Он подумал о том, что Луиза не знает о смерти своей младшей сестры. «Подожди, я должен поговорить с тобой». «Но откуда деньги?» «Погодите-ка!» — прервал его Маликорн. Он пересчитал золотые и упрятал себе в карман. Тут всего шестьдесят пять луидоров, значит, тысяча триста франков. А больше у тебя ничего нет, милашка? — Но ты ведь должен только тысячу триста франков! — воскликнула ошеломленная Луиза, обращаясь к отцу. — Да, — ответил Морель. «Минуточку — Минуточку! — снова прервал его пристав. — Вексель на тысячу триста франков он оплатил прекрасно. А судебные расходы? Если даже без ареста, их набежало уже на 1140 франков. — Боже мой! — воскликнула Луиза. — Я думала, 1300 франков и все. Но мы заплатим потом, чуть позднее. Мы вам дали такой большой задаток, не правда ли? — Позднее? Прекрасно. Принесите деньги в тюремную канцелярию и мы тотчас отпустим вашего папеньку. А сейчас пошли. Вы хотите его увести и немедля? За все надо платить. Когда рассчитается, его выпустят. Вперед, Бурден! — Жальтесь, жальтесь! — закричала Луиза. — О, Господи, как она верещит! Опять сопли и вопли. Тут и на морозе вспотеешь, право слово. Грубо закричал Пристав и надвинулся на Мореля. Если сам не пойдешь, я тебя схвачу за ворот и спущу по лестнице. Мне это, наконец, надоело. — О, мой бедный отец! А я-то думала, что спасу тебя, — удрученно проговорила Луиза. Нет, — Нет-нет, Господь несправедлив! — отчаянно закричал Гранильщик и в гневе затопал ногами. — Вы не правы. — Господь справедлив? — Он всегда заботится о честных людях, которые страждут, — возразил ему добрый и звучный голос. И в то же мгновение Рудольф вышел на лестничную площадку из чердака, где он прятался и незримо для всех наблюдал за трагическими сценами, которые мы описали. Он был бледен и глубоко взволнован. Вынув из кармана маленькую пачку банковских билетов, Рудольф отсчитал три ассигнации, вручил их Маликорну и сказал, — Здесь две с половиной тысячи франков. Верните девушке золотые, которые она вам дала. Изумляясь все более и более, Пристав нерешительно взял ассигнации, повертел их так и сяк, посмотрел на свет и сунул, наконец, в карман. Но по мере того, как рассеивалось его удивление и проходил внезапный страх, к нему возвращалась его грубость. Он нагло уставился на Рудольфа и сказал, — Ваши банкноты вроде не фальшивые. — Но откуда у вас на руках такая сумма? Откуда эти денежки? Родольф был одет очень странно и к тому же перепачкался в пыли на чердаке. Я тебе сказал, верни золотые этой девушке, — коротко ответил Рудольф суровым голосом. Ты мне сказал? А с чего это вдруг ты мне тыкаешь? — воскликнул пристав, угрожающе надвигаясь на Рудольф. — А ну возвращай, Луидоры, — ответил принц. Он схватил Маликорна за руку и так стиснул его запястье что тот согнулся от этой железной хватки и завопил. — Ой, больно, больно! Отпустите меня! Верни золотые! — Тебе заплачено сполна, и убирайся! Еще одна дерзость, и я спущу тебя с лестницы! — Вот они, ваши золотые! — простонал Маликорн, возвращая девушке сверток с луидорами. — Но не тыкайте мне, не трогайте меня! Вы думаете, что если вы сильнее... Да в самом деле вмешался Бурден, на всякий случай прячась за спину своего коллеги. «Кто вы, собственно говоря, такой? Кто он такой, невежа? Это мой жилец! Самый лучший из всех жильцов, дрянь ты немытая!» Задыхаясь, ответила ему госпожа Пепле, которая, наконец, поднялась по лестнице, все в том же своем белокуром парике в стиле императора Тита. Привратница держала в руках кастрюльку с горячайшим супом, который она милосердно несла мурелям. — Это еще что? — воскликнул Бурден. — откуда эта старая крыса? — Если попробуешь меня тронуть, я наброшусь на тебя и укушу, — ответила госпожа Пепле. — А потом мой жилец, лучший из жильцов, спустит вас обоих по лестнице, как он обещал а я еще вымет у вас метлой, как кучу мусора, потому что вы дрянь и мусор. — Эту старуха поднимет против нас весь дом, — шепнул Бурден Маликорну. — Нам заплатили долг. Заплатили за расходы, и баста, бежим отсюда. — Вот ваши расписки, — сказал Маликорн, бросив папку с документами к ногам Муреля. — Подбери. Тебе платят за честность. — А не за наглость, — сказал Рудольф, останавливая пристава одной рукой и указывая другой на папку. Судебный пристав понял, что ему не уйти от железной хватки незнакомца, и, кривясь от боли, нагнулся. Он подобрал папку с документами и, бормоча невнятные угрозы, подал ее Мурелю. Тот думал, что все это ему снится. — Послушайте... «Вы, хоть у вас хватка мясника с большого рынка, но берегитесь попасть нам в руки!» — крикнул Марикорн и, погрозив Рудольфу кулаком, скатился по лестнице, перепрыгивая через десять ступенек. Его приятель бросился за ним, испуганно оглядываясь через плечо. Тут госпожа Пепле подумала, что может достойно отомстить этим судейским крысам за своего лучшего жильца. Она вдохновенно взглянула на кастрюлю с дымящимся супом и героически воскликнула. — Долги морелей заплачены, у них будет что поесть и без моего варева. — Эй, вы там внизу берегитесь! И, перегнувшись через перила, старуха выплеснула всю кастрюлю на спины двух приставов, которые добежали только до второго этажа. — Нате вам! — добавила привратница. — Бегите, бегите, мокрые! — Как суп, как два супа! Вот потеха! — и она расхохоталась. — Сто тысяч чертеева! — запил Маликорн, облитый горячий, и не столь уж аппетитной похлебкой госпожи Пепле. — Ты что там, рехнулась наверху, старая шлюха? — Альфред! — завопила в ответ госпожа Пепле таким голосом, что и глухой бы его услышал. — Альфред! — Лупи их, мой дорогой! Они тут хотели позабавиться с твоей стазией, эти бродяги. Они на нее напали, эти два похабника, лупи их метлой, зови дворничиху, и дворника они тебе помогут. Бей их, колоти, лупи, как паршивых котов, держи их, караул, воры, воры! Колоти их, мой дорогой! Молодец, мой старенький! Бум-бум! И чтобы завершить свою ораторию, Госпожа Пепле, опьяненная победой, приплясывая от восторга, швырнула вниз фаянсовую кастрюлю, которая с ужасным грохотом разбилась как раз в тот момент, когда оба пристава, оглушенные ее криками и угрозами, долетели, кувыркаясь до последней площадки, что немало ускорило их позорное бегство. — Нате вам! — повторила Анастасия с громким хохотом, торжествующе скрестив руки на груди. Но пока она преследовала приставов своими воплями и оскорблениями, Мурель стоял на коленях перед Рудольфом. «Сударь, вы спасли мне жизнь! Кому мы обязаны этой нежданной помощью? Господу Богу! Как видите, он всегда заботится о честных людях».